Несмотря на то, что ночная тьма уже полностью вступила в свои права, все дорожки кемпинга «Уральская звезда», как и раньше, были прекрасно освещены. Только вот на этот раз наемник двигался не по ним, а вдоль огораживающий периметр эко-кемпинга линии забора, где света почти не было. К счастью, персонал следил за тем, чтобы ухожена была не только центральная часть территории, но и та, которая вплотную подходила к периметру, так что сейчас Алексу Не приходилось продираться через заросли кустов, крапивы или преодолевать еще какие-нибудь препятствия, усложняющие жизнь. Он двигался легко и уверенно, метр за метр бесшумно сокращая расстояние, отделявшее его от апартаментов, внутри которых, как он знал, проживал Макс Дентон. В качестве одежды наемник намеренно выбрал все полностью черное и сейчас был практически уверен, что со стороны освещенных дорожек центральной части кемпинга увидеть его будет крайне сложно. О том, зачем именно нужна такая конспирация, он, если бы его попросили объяснить сейчас, вряд ли смог бы дать четкий обосновательный ответ. Ибо на первый взгляд ничего не мешало ему просто взять электрокеби, стоявший возле входа в их спалиножилище, и спокойно добраться на нем до точки назначения. Ничто не мешало – За исключением все того же пресловутого внутреннего чутья, говорившего, что будет намного лучше, если он останется сейчас максимально незаметным. А так как чутье было основным, на что Алекс привык полагаться в такие моменты, то выбор, как именно добираться до места проживания австралийца, даже не стоял. Идея, возникшая в голове у наемника и немедленно потребовавшая проверки, состояла в том, чтобы посмотреть – каким образом картограф будет реагировать на звук рации. Алекс припомнил, что с момента, как тот оказался наверху, он ни разу не видел, чтобы Макс оказывался рядом с кем-то, кто общался через это устройство. Связано это было скорее с тем, что вся группа находилась в сборе. А специально связываться с эко-кемпингом ни у кого необходимости не возникало. Конечно же, могло оказаться, что звук действующей рации не произведет на австралийца ровно никакого впечатления. В конце концов, все домыслы наемника на этот счет основываются лишь на его странном сне и совпадении, что тот самый подземный бутон лопнул ровно в тот момент, когда Макс Дентон выключил шипящую рацию. Только вот Алекс уже давно в совпадение не верил и сейчас твердо намеревался прояснить для себя этот момент. Если Дентон не среагирует на рацию, значит... Что бы с ним ни было, это никак не связано с теми предчувствиями, которые не покидали наемника последние сутки. Но вот если он среагирует... Алекс задумался. А что же будет в таком случае? Будет ли это значить, что Дентон уже не Дентон? Или лишь то, что он находится под воздействием чего-то такого, на что звук рации оказывает влияние? А может быть, это будет означать еще что-то? И как ему во всех этих ситуациях действовать? Наемник не знал ответов и потому решил, что будет поступать ровно так, как того велит складывающаяся ситуация. Благодействовать именно по такой схеме, ему было, мягко говоря, не привыкать. Размышляя таким образом, он наконец вышел к апартаментам Дентона. В здании горел свет, свидетельствующий о том, что картограф дома. Они находится, например, в центральном здании коротая время за бильярдом или прочими развлечениями, щедро предоставляемыми эко-кемпингом своим дорогим постояльцам. Это было хорошо. Алексу хотелось поскорее разобраться с терзавшими его вопросами и опровергнуть либо подтвердить свои подозрения. Немного подождав, он осторожно двинулся в сторону дома, но когда до здания осталось не более 20 метров, услышал характерный пневматический шум, с которым открываются входные двери и моментально упал навзничь, слившись с землей. Сейчас он не видел входной двери дома, ибо та была скрыта углом здания, но это не помешало ему через несколько секунд разглядеть две человеческие фигуры, которые, появившись в поле его зрения, зашагали в сторону перепаркованного возле входа электрокэби. Приглядевшись, Алекс узнал в этих фигурах Павла и Дениса. Парочка смотрелась очень контрастно. Ибо на фоне богатырски сложенного Павла худощавый Денис смотрелся еще более субтильным, но не это сейчас бросилось в глаза наемника. Ему показалось странным то, как они двигались. За тот непродолжительный срок, что наемник имел честь общаться с командой Валентина Петровича, он успел довольно подробно изучить как внешние, так и внутренние особенности каждого из ее участников, начиная от манера говорить и заканчивая осанкой и даже ходьбой. Делал он это ненамеренно, скорее на автомате, повинуясь давно выработанной привычке подмечать все мелкие и, казалось бы, незначительные детали вокруг себя. Странная привычка для человека, живущего обыкновенной жизнью, но весьма и весьма полезная для такого, как Каликс. Как верно было замечено, дьявол кроется в деталях. А какая именно деталь будет той, за которой он спрятался, никогда не угадаешь. И вот сейчас наемник эту деталь увидел. Ею была походка. Алекс вспомнил, как именно передвигался, к примеру, Павел. Его движения были медлительными, размашистыми и, казалось бы, слегка неуклюжими. Денис же был быстро подвижен и порой излишне суетлив, совсем не похож на своего старшего товарища по экспедиции. Однако то, как эти двое двигались сейчас, не было похоже ни на один вариант из ранее им виденных. Они шли так... Словно были роботами и двигались практически синхронно, будто две части одного механизма. Наемник замер, всматриваясь в фигуры двух членов экспедиции, все больше убеждаясь в мысли, что с этими ребятами что-то не так, в то время как те сели в электрокеби, а находящийся за рулем Павел привел машину в движение. Алекс проследил взглядом за тем, в каком направлении движется транспорт, и вдруг осознал, что тот направляется вовсе не в сторону жилых строений. «Электрокеби» держал путь в направлении, где можно было покинуть территорию кемпинга. Там же после возвращения экспедиции были оставлены модифицированные уазики. Наемник недоуменно посмотрел на часы, хотя без них было понятно, что время позднее. Но даже если отбросить факт того, что была уже почти ночь, что это меняло? Зачем двум членам экспедиции понадобилось возвращаться к машинам? Может быть, кто-то из них что-то забыл в салоне? — Но зачем тогда ехать вдвоем? За компанию? Вполне возможно. Более того, если бы Алекс не видел, как Павел и Денис садились в электрокебе, и те проехали мимо него, он бы, скорее всего, так и подумал. Только вот эта странная, несуразная манера двигаться, которую он все же успел разглядеть, не выходила у него из головы. Маленькая, кому-то, может быть, незаметная деталь – Но для наемника, привыкшего к тому, что за каждой маленькой деталью может скрываться большая угроза, она таковой не казалась. Секунду Алекс еще колебался между решением продолжить задуманное или же вернуться следом за археологами, после чего выбрал второй вариант. Электрокеби двигался хоть и не так быстро, как нормальный транспорт, но все же бегом за ним можно было и не угнаться. Нужен был еще один электрокеби, и таковой нашелся. Судя по всему, он принадлежал или был выделен Максу Дентону, ибо был припаркован как раз рядом со входом в жилище австралийца. Алекс запрыгнул в машину, попутно мысленно размышляя о том, сработает ли его ключ-карта в качестве ключа зажигания, активации двигателя, или же ему придется бежать за своим собственным электрокаром. Но, к счастью, оказалось, что электрокеби настроены заводиться от любого гостевого ключа. Судя по всему, это было сделано для простоты обращения с транспортом. «Угонять их все равно было некуда и незачем». Радуясь этому факту, Алекс вывел транспорт из неподвижного состояния, устремившись вслед за кебби археологов, которые уже успели скрыться из виду. Машина шла практически бесшумно, за исключением издаваемого ею едва слышного гудения и шороха колес по дорожным плитам. Пока наемник катил по основной части территории кемпинга, которая была освещена, с распознанием дороги проблем не было». Но стоило углубиться в узкий коридор, образуемый ограждениями и туристической тропой, как темнота быстро взяла дело в свои руки, укутав со своим саваном. Впрочем, наемник был рад этому факту. Во-первых, ночь была лунной, и стоило ему отъехать от основного периметра на некоторое расстояние, как глаза его адаптировались к темноте, а он без особого труда смог различать дорогу, петлявшую впереди. Электрокебик катил уверенно и бодро то взбираясь на подъем, то уходя на спуск. И наемник пару раз замечал впереди то появляющийся, то исчезающий во тьме красный огонек габаритных ламп транспорта археологов, удаление до которых было в районе полукилометра. Для большей незаметности Алекс двигался без включенных фар. Однако самым странным было то, что он не видел фар кеби, на котором передвигались Павел с Денисом. Если с ними все было ясно, то почему фары не были включены у археологов? Тоже для маскировки. Но от кого? У Алекса не было ответа на этот вопрос. Как, впрочем, и на многие другие. Но сейчас он твердо вознамерился эти ответы получить. Наемник уже подъезжал к месту, где находились ворота, ведущие за огороженную территорию, из-за которыми должны были находиться два модифицированных уазика экспедиции, когда услышал звук заводимых двигателей, после чего темнота озарила светом вспыхнувших фар. Свет фар дернулся, следуя изменяющемуся направлению корпусов обоих автомобилей, после чего стал удаляться и вскоре полностью исчез за поворотом лесной дороги. Алекс подъехал к месту, где археологи бросили свой электротранспорт и выскочил из машины. Они не просто что-то забыли внутри УАЗиков. Похоже, ребятам нужно было попасть совсем в другое место, и Алекс подозревал, что он знает, в какое именно. Идею преследовать уазики на электрокэбе Алекс отбросил сразу. Во-первых, потому что основные ворота были заперты, а сами археологи покинули периметр, воспользовавшись дверцей внутри них. А во-вторых, даже если бы путь для электромашины был бы свободен, толку от нее на пересеченной местности, не высланной плитами, с ее маленькими колесиками и низким клеренсом, было бы мало. Оставалось одно – преследовать археологов на своих двоих. Наемник вытащил из кармана фонарик и, выбравшись за ворота, пустился бегом, держа ровный темп и стараясь не споткнуться от торчащей из земли корней деревьев. 10 километров – не расстояние для человека, находящегося в прекрасной физической форме. Однако ночью по пересеченной местности с ограниченной видимостью – это уже нечто гораздо более затруднительное, особенно если местность эта пролегает преимущественно через лес. Впрочем, Алекс справлялся отлично, ровно дыша и ловко перепрыгивая через попадавшиеся на пути препятствия, видя заполненных водой рытвин, камней и выступающих из земли корневищ деревьев. Он бежал вперед, отмахивая километр за километром, на ходу прикидывая, как сильно он отстал от археологов, двигавшихся на машинах. С учетом скорости движения получалось, что как минимум минут на 30. Это было скверно так как наемник хотел бы стать свидетелем того, что господа археологи затевают. А в том, что они что-то затевают, сомневаться уже не приходилось. Ведь даже если допустить, что они что-то забыли на месте раскопок, логичнее всего было бы отправиться туда на одной машине, а не жечь топливо в обеих. Но им зачем-то понадобились оба УАЗика. Дело было точно нечисто. Алекс увидел впереди знакомый холм. «Обе экспедиционные машины уже давно были там» и наемник видел свет фар, озарявших плато, расположенное на вершине возвышенности. Помимо этого, наверху сияло осветительное оборудование, установленное экспедицией ранее. Алекс остановился, уперев руки в колени и приводя в порядок дыхание, уже совершенно точно понимая, что на холме ведется какая-то работа, и работа явно не согласованная. «Ну ладно», — произнес наемник и решительно зашагал вверх по склону. Первым, кого он увидел, был Денис. Парень стоял спиной к Алексу, держа в руках свой неизменный планшет. Павла нигде видно не было. Однако, судя по всему, что лебедка одного из уазиков медленно скручивала трос, протянутый в дыру, догадаться, где он, было несложно. Более всего, Алекс поразился не этому. Метрах в тридцати прямо перед ним, разложенные на земле, лежали четыре бутона. Те самые которые они с Максом Дентоном обнаружили в подземном сооружении. Что было еще более примечательным, над ними были установлены и низко наклонены несколько осветительных приборов, предназначенных для работы экспедиции. Конечно, у Алекса были нехорошие предчувствия насчет всего происходящего, однако увиденное превзошло даже его ожидания. Понимание того, что сами по себе ни Павел, ни Денис никогда бы не стали заниматься этим, привело его к единственно верному выводу. Они делают это, движимое чьей-то волей. И воля эта исходит от кого-то явно не очень доброго. Вопрос оставался в том, является ли управление прямым и непосредственным или же осуществляется путем психологического давления. Но это можно было выяснить прямо сейчас. Алекс шагнул вперед, выходя из тени в границе освещенного пространства. «Бессонница замучила!» – подал он голос, обращаясь к повернувшемуся спиной к нему Денису. Парень медленно оторвал взгляд от планшета, затем также медленно, с явно нехарактерной для себя скоростью, обернулся в сторону наемника и уставился на него странным, ничего не выражающим взглядом. «Мне казалось, работы приостановлены до тех пор, пока Валентин Петрович не закажет средства защиты дыхания», продолжил говорить Алекс, двигаясь по дуге вокруг парня, уже совершенно точно понимая, что с ним явно что-то не так. Денис смотрел на него, не мигая, И по-прежнему, не сдавая ни звука, словно слова, произнесенные наемником, были обращены вовсе не к нему. «Или, может быть, я что-то пропустил?» Алекс застыл в нескольких шагах от парня и скрестил руки на груди. Ситуация поменялась. Наконец, разлепив губы, откликнулся молодой человек с улыбкой, от которой у наемника мороз по коже пробежал. Алекс снял с пояса рацию и вызвал девушку. «Полина, прием!» Прошипела рация голосом подруги-наемника, и в тот же момент Денис, поморщившись, отшатнулся назад. «Слушай меня внимательно», – произнес Алекс, не отрывая взгляда от парня и делая шаг в его сторону. «Открой мой кейс. Там, в нижнем отсеке, есть еще один пистолет. Возьми его и жди меня рядом с работающими рациями. Дверь никому не открывай, как поняла меня». «Алекс, что происходит?» Прошипела рация, и Денис вновь отшатнулся назад от приближающегося наемника. «Что ты выяснил?» «Я спросил, как поняла меня». Не вдаваясь в детали, снова задал вопрос Алекс, не отводя взгляда от глаз Дениса. «Поняла. Я поняла». «Действуй!» Алекс вернул рацию на пояс. Денис перестал пятиться. «С кем я разговариваю?» – спросил наемник, обращаясь к парню. Тот не ответил и вновь улыбнулся той самой, пробирающий до дрожи улыбкой, от которой наемнику опять сделалось жутко. Алекс сунул руку за спину, извлек кольт и, демонстративно дослав патрон в патронник, направил его в лицо парня. После чего Чеканя каждое слово повторил вопрос. «С кем я разговариваю?» «Ты разговариваешь с биологическими особами своего собственного вида», послышался ответ, который донесся до слуха наемника со стороны выкопанной ранее роботами прямоугольной ямы. Голос принадлежал Павлу. Сейчас здоровяк выбрался наружу по специально установленной раскладной лестнице, и Алекс увидел, что в руках у него находится очередной бутон. Здоровяк положил свою ношу на землю и шагнул в сторону наемника. Алекс резко перевел оружие на него. Стой, где стоишь! Павел не послушался, и наемник выстрелил. Грянул грохот. Пуля ударила в грунт, рядом с ногой биолога, выбив из него внушительный земляной фонтанчик. Я сказал, стой, где стоишь! Больше повторять не буду. Со всей серьезностью предупредил Алекс. На лице Павла появилась улыбка, напоминающая ту, что ранее была замечена на лице Дениса. Однако он послушно остановился и даже развел руки в стороны. «Хорошо. Я стою». Павел продолжал улыбаться. «Что дальше?» «Вы и есть спящие». «Странный термин. Мы никогда так себя не называли». Вновь донесся голос, на этот раз со стороны Дениса. Впрочем, если тебе будет так удобнее, можешь считать, что да. «Откуда вы здесь?» «Тебе назвать точные координаты звездной системы?» – послышался ответ, произнесенный голосом Павла. «Ты в этом все равно не разбираешься. Ваш вид слишком примитивен с технологической точки зрения, чтобы обладать подобными знаниями. Зачем вы здесь? И как давно?» «Слишком давно. Но время не имеет значения для таких, как мы. Мы ждали долго». И наше время пришло. А ваше скоро закончится. На этот раз опять говорил Денис. Вот даже как. На лице Алекса проявилась мрачная смешка. Интересно, а мирные пришельцы вообще бывают? Разнообразие органических и неорганических форм жизни во Вселенной не поддается исчислению. Однако всем самым успешным из них свойственно стремление к экспансии. Даже ваш вид, хоть и не может быть отнесен к успешным, «Обладает подобным свойством», — произнес Павел. «Так что ответ на вопрос очевиден». Вопрос был риторическим. Мрачно отозвался наемник, не опуская оружие и попутно соображая, какие действия следует предпринять. Возможно, изменения, произошедшие с Денисом и Павлом, необратимы, и тогда щадить их во время схватки смысла иметь не будет. А в том, что схватка состоится, Алекс не сомневался. «Спящие! И кто они там сейчас?» Просто заговаривают ему зубы, но на деле, скорее всего, решают, как бы поэффективнее его обезвредить. Другой вопрос, а если несчастные археологи просто находятся под внешним контролем? Если им еще можно вернуть их личности? Убивать их тогда совершенно не вариант. Да и калечить бы не хотелось. В обычной ситуации Алексу не составило бы никакого труда обездвижить Павла и Дениса. Однако ситуация не была обычной и было совершенно неясно, как сильно подвергшиеся захвату инопланетным разумом тела людей изменили свои свойства. Возможно, они стали гораздо сильнее и теперь менее чувствительны к боли или даже вообще к ней не нечувствительны. Тогда попытка обойтись бескровным захватом может очень сильно осложниться и даже стоить его собственной крови». Алекс медленно выругался, проклиная сложившуюся неопределенность. «Зачем вы мне все это рассказываете?» – задал он вопрос, чтобы еще немного выиграть время на обдумывание решения. — Потому что ты отличаешься? — не моргнув глазом, отозвался Денис. — Отличаюсь от кого? — От тех представителей своего вида, — прокомментировал его вопрос Павел. — Черт, они так и будут говорить по очереди, — мысленно скривился Алекс. Необходимость смещать внимание то на одного археолога, то на другого дико раздражала и отвлекала. Впрочем, возможно, именно такого эффекта и добивался его новоявленный противник, но наемника это не устраивало. «Ты!» — Алекс перевел ствол оружия на Дениса и, слегка поведя им в сторону Антона, сказал, «Шагай к нему! Живо!» Парень не стал перечить и, сохраняя на лице всю ту же улыбку, спокойно проследовал в сторону Павла, встав подле него. Как только это произошло, наемник продолжил допрос. «Откуда же вам известно, что я отличаюсь от остальных?» «Все просто», — снова взял слово Денис. «Ты и твой сородич подверглись воздействию спорадической жидкости. Если в его случае ассимиляция генетического материала с организмом прошла успешно, то твое тело каким-то образом нейтрализовало все попавшие в него споры, что само по себе является совершенно уникальным феноменом». «Ассимиляция генетического материала, то есть процесс слияния необратим?» «Необратим», — улыбнулся Денис. Но нас очень тревожит тот факт, что среди вас существуют представители вида, имеющие нулевую толерантность к ассимиляции нашего генного материала. Это может поставить под угрозу всю запланированную программу экспансии. Нам необходимо изучить тебя, чтобы понять, какие следует внести коррективы на случай повторения подобных инцидентов». «Ого, как все серьезно», – покачал головой Алекс. «Ну да, с нулевой толерантностью у меня действительно дела обстоят самым лучшим образом». Я испытываю это чувство ко многим вещам, а особенно ко всякой космической швали, возомнившей себе слишком много. Открою вам секрет. Вы тут не первый из покрытых нафталином инопланетных гостей, внезапно пробудившихся и решивших, что пора приходовать эту планетку. С одним подобным вам я некоторое время назад уже пообщался. Ему не понравилось. И я гарантирую, что вам тоже не понравится. Так что мой вам дружеский совет – Залезайте в ту дырку, откуда вы выползли, и погружайтесь обратно в сон, господа спящие. Иначе я сам вас усыплю, но уже по-другому, без наркоза. «Храбрая речь. Очень похвально», — произнес Денис. «И мы верим, что такая особь, как ты, действительно могла бы натворить бед, осложнив наши планы. Только вот, к сожалению, для всей вашей расы ты здесь в явном меньшинстве». В населенном пункте, именуемом вами как «Уральская звезда», более нет никого, обладающего твоими навыками и особенностями. Ты здесь в явном меньшинстве. Связи с крупными силами ваших сородичей у тебя тоже нет. Никто ничего не узнает. Мы тихо внедримся в ваше общество, ассимилируя особь за особью, пока не поглотим вас всех. И тех немногих, вроде тебя, которые кажутся неподвластной ассимиляции сразу, мы починим позже когда разберемся, как это сделать. Или просто уничтожим. В любом случае проблема будет решена. Как у вас все продумано? Вижу, не даже грамма сомнения в успехе. Математический исход данного противостояния предрешен не в вашу пользу. Воспрепятствовать нам было бы возможно лишь на ранней стадии. Но, как уже было сказано мною ранее, сделать это некому. Ты здесь один, а значит, заткнись. Резко оборвал его Алекс и снял с пояса рацию. Оба археолога перестали улыбаться, а здоровяк Павел словно бы внутренне подобрался и приготовился к прыжку. Даже не думай. Алекс резко перевел ствол на него, готовый в любой момент к тому, что порабощенный инопланетным разумом человек бросится в атаку. На этот случай он все же решил, что сперва будет стрелять по ногам. Необратимость процесса ассимиляции, о которой заявляли спящие посредством своих захваченных носителей, он не совсем верил. Но все же не был уверен до конца, а потому не хотел отказываться от надежды вернуть Дениса и Павла к их нормальному состоянию. Пусть даже для этого нужен был дополнительный риск. Сейчас же никто из археологов не пошевелился. Продолжая держать обоих на мушке, Алекс поднес рацию к губам и, зажав клавишу селектора, вызвал девушку. «Полина, прием!» «Алекс!» Голос девушки отозвался практически сразу. «Я слушаю». «Ты нашла пистолет?» «Да, он со мной». «Умница. Как обстановка? Никто не приходил?» «Нет. Пока нет». Голос девушки звучал напряженно. «Но мне не по себе. Когда ты вернешься?» «Скоро», — заверил девушку наемник. «Собери сумку с самым необходимым. Возьми запас еды, что-то не занимающее много места и не требующее особых условий хранения типа печенья. Возьми воду и мой кейс. Оденься по походному и будь готова к моему возвращению. Запомни, они реагируют на звук шипения рации». Так их можно отличить. «Кто они?» В голосе девушки послышались совсем уже испуганные нотки. «Спящие. Объяснения будут потом. Запомни, что я сказал. Теперь иди, собирайся. Как приняла меня?» «Приняла, хорошо», — отозвалась Полина, голос которой хоть и выдавал испуг, но все же звучал довольно твердо для того, чтобы у Алекса не возникло сомнений, что его спутница сделает все, как он сказал. «Отбой», — сообщил наемник и вернул рацию на место. Во время всего разговора он не сводил глаз Дениса и Павла, стоящих на краю траншеи спиной к ней. При звуках рации, когда говорила девушка, они морщились, но Алекс стоял на достаточном удалении от них, чтобы не вызвать у захваченных инопланетной заразы археологов какие-то более сильные негативные реакции. Однако у наемника была полная уверенность, сделая в этот момент он шаг в их сторону, и оба археолога свалятся в траншею. Сейчас они оба были нужны ему для разговора, Вернув рацию на пояс, Алекс заговорил снова. «Вы так и не ответили на вопрос. Зачем раскрывать карты тому, чья судьба якобы уже предрешена? Неужели ваш вид также подвержен тщеславию? В таком случае у меня возникает очень сильное сомнение в вашей развитости». «Нет. Ни тщеславию, ни алчности, ни другим порокам, столь свойственным твоим сородичам, наш вид не подвержен», — проговорил Денис. «На самом деле...» «Все гораздо прозаичнее». «Нам нужно было выиграть немного времени», — закончил за него Павел. «И нам это удалось». Тут же, словно эхом, вторил ему Денис. Алекс больше почувствовал, чем услышал неладное. Будь он просто человеком, слова археолога стали бы последними, что он слышит в своей жизни. Однако Алекс таким не был, а потому летящая ему в спину смерть нашла лишь пустоту там, где еще мгновение назад находилась спина наемника». Он совершил боковой перекат в сторону, тут же вставая на колено и принимая положение для стрельбы, одновременно с этим наводя стволо оружия на цель, кое оказалось странное существо, телом которого являлся один из тех самых бутонов, которые были разложены неподалеку под прямыми лучами светительных приборов. Только вот бутон этот словно бы раздулся в размерах, увеличившись раза в четыре. Кроме этого изменения, бутон отрастил конечности, выглядевшие как гибкие отростки, не имевшие ярко выраженных суставов, но при этом отлично гнущиеся по всей длине. Существо не обладало привычными для человека или животного глазами. Вместо них переднюю часть бутона усеивали ряды крупных пупырчатых образований, покрытых густой щетиной из белесых, похожих на усики волосков, которые к тому же шевелились так, словно каждый из них обладал собственной волей. Также у представшего перед Алексом создания имелось нечто подобное хвосту Скорпиона, заканчивающийся длинным и явно очень острым, похожим на стилет жалом. Тварь резко развернулась на месте, уставившись на наемника шевелящимися шипами, после чего вновь ринулась в атаку. Алекс выстрелил дважды. Тяжелые экспансивные пули 45-го калибра, выпущенные из такого близкого расстояния, были способны остановить даже «Медведя», и атаковавшая наемника тварь не стала исключением. Прямо в воздухе она словно наткнулась на невидимую стену, в результате чего резко сбилась с намеченного курса, перевернулась вокруг своей оси и плюхнулась на землю почти на том же самом месте, с которого прыгнула, фонтанируя желтушного цвета жидкостью и издавая странные свистящие звуки. Алекс вскочил на ноги, держа тварь на прицеле. Но, судя по всему, в дальнейшей трате и без того ограниченного боекомплекта нужды не было. Монстр хоть и был жив, но явно агонизировал. Конечности его шевелились хаотично и вяло. Фонтанирование желтоватой жидкости, судя по всему, заменявшей существу кровь, также почти иссякло. Прошла еще секунда, и монстр, дернувшись еще раз, полностью затих. Но это был вовсе не финал, так как еще два... Точно такие же чудовища возникли сразу же с двух сторон от Алекса. Одно из них оказалось на крыше блестящего уазика, в то время как второе выскочило из-за корпуса палатки, которую археологи не стали сворачивать, когда покидали место раскопа днем. Обе твари были на диаметрально противоположной стороне относительно человека, так что быстро перевести прицел с одной на другую возможности не имелось. Равно как и не было времени на раздумья. Алекс буквально от пояса, почти не целясь, выстрелил в монстра на крыше машины, опрокинув того так, что он пропал из вида. Разобравшись с одним чудовищем, наемник тут же упал на спину, пропуская над собой второе существо, которое, словно резко распрямившаяся пружина, ринулось в атаку. Но не рассчитав силу прыжка и расстояние, пролетело над распростершимся на земле наемником, силой впечатавшись в дверцу Азика. Алекс открыл огонь прямо из лежачего положения, не оставив тому шансов на выживание. Монстр издал шипящие, свистящие звуки и, несколько раз дернувшись, осел возле дверцы машины, на которой остались желтушные потеки, внушительная вмятина и два отверстия от пуль, прошивших тварь насквозь. Магазин оружия опустел. И затвор кольта встал на затворную задержку, застыв в крайнем заднем положении. Алекс вскочил на ноги, одновременно с этим выбрасывая пустой магазин и извлекая из кармана новый. Внезапная мысль, промелькнувшая в его сознании, заставила обернуться в сторону выкопанной траншеи. Павел и Денис исчезли. Точнее, исчезли они с того места, на котором находились недавно. Самих археологов наемник очень быстро разглядел возле второго уазика, стоявшего на удалении метров 30 от той точки, где Алекс находился в данный момент». Павел и Денис, или то, что ими управляло, времени даром не теряли, и сейчас поспешно паковались внутрь автомобиля, который, как разглядел наемник, был загружен бутонами. «Стоять!» — рявкнул наемник и резким движением вогнал магазин в пистолетную рукоять, в результате чего затвор с лязгом вернулся в переднее положение, загоняя патрон в патронник. Машина загудела, и Алекс прицелился, намереваясь прострелить УАЗику одно из колес. Однако в момент, когда он уже нажимал на спуск, что-то резко рвануло его за ноги, опрокидывая на живот, из-за чего грянувший выстрел ушел сильно выше, раскрошив заднее стекло, начавшего удаляться автомобиля. Впрочем, этого Алекс уже не видел, так как оказался занят неотложным вопросом. На него сейчас навалился раненый монстр, тот самый, которого он одним выстрелом сбил с крыши УАЗика. Оказалось, что ранение твари получилось несмертельным. И она, хоть и значительно ослабевшая, все еще сохраняла в себе способность к активным действиям. Воспользовавшись тем, что Алекс отвлекся на пытавшихся скрыться археологов, монстра обполз машину и, вытянув вперед передние конечности, обвил ими ноги наемника, опрокинув того на землю, взгромоздившись сверху и заняв отличную позицию для нанесения удара с жалом. Только вот ранение все же взяло свое, сделав монстра несколько медлительнее, чем было необходимо в данной ситуации. Хвост Скорпиона только-только начал заноситься для удара, как Алекс перехватил инициативу и, прямо из лежачего положения, разрядил в тварь сразу четыре выстрела, оказавшись ног до головы заляпан брызгами желтой жидкости, хлынувшей на него словно дождь. Чудовище забилось, издавая уже знакомые шипящие свистящие звуки, и наемник ногами отпихнул от себя, ставший безжизненным тело, затем вскочил, скидывая оружие в направлении, которым удалялся автомобиль археологов, но стрелять не стал. Расстояние было уже слишком большим. Вырогавшись, Алекс рванулся было ко второму оазику, но тут заметил движение в стороне, где ранее под осветительными приборами были разложены бутоны. Как оказалось, один из них по-прежнему находился там и сейчас как раз проходил стадию трансформации. Очевидно, что его поместили туда последним. Под лучами света он созрел позже всех». Алекс увидел, как из увеличивающегося в размерах тела начинают вытягиваться длинные конечности, как появляются хвост и жала, и новоявленный монстр начинает свою первую, неуверенную попытку встать на ноги. Зрелище, возможно, трогательное для вида созданий, которым тварь принадлежала, однако Алекс никакого умиления при взгляде на эту картину не испытал. Приблизившись к чудовищу на расстоянии пары метров, наемник вскинул пистолет – намереваясь разрядить в него два оставшихся в магазине патрона. Но тут произошло неожиданное. Тварь вдруг выпруснула из себя концентрированное облако оранжевого цвета жидкости, которое, словно мощный плевок, ударило в лицо человеку, ослепляя и заставляя закашляться. Алекс отшатнулся, рефлекторно отворачиваясь, и свободной рукой схватился за лицо, пытаясь как можно быстрее протереть глаза, как в тот же момент почувствовал сильный тупой удар в грудь, который буквально снес его с ног, отбросил к краю обрыва. Наемник покатился по земле, выронив пистолет, однако зрение уже вернулось к нему, и он успел увидеть монстра, который неуклюже поднимался на ноги в том самом месте, где Алекс находился секунду назад. Человека спасло лишь то, что тварь еще не успела полностью развиться. К примеру, В момент, когда произошла атака, у нее еще не были полностью сформированы все конечности, из-за чего монстр после столкновения с наемником сам потерял равновесие. Ну и самое главное, в момент удара у твари отсутствовал хвост Скорпиона. Однако сейчас чудовище оперативно исправляло этот недостаток, и Алекс, щурясь от жжения в слезящихся глазах, видел, как этот хвост формируется буквально у него на глазах. И это было плохо. Очень плохо. Особенно ввиду того, что пистолета в руках у наемника уже не было. Алекс скользнул взглядом по поверхности земли, пытаясь обнаружить утерянное оружие, и это ему удалось. Пистолет лежал в трех метрах впереди, как раз между наемником и заканчивавшим трансформацию чудовищем. Алекс вскочил на ноги и рванулся к оружию. Но монстр, словно понимая, чем ему это грозит, сработал на опережение. В один прыжок, оказавшись возле оружия, Он ударом своей конечности отбросил его куда-то далеко в темноту и тут же совершил полуоборот вокруг своей оси, попытавшись полоснуть наемника концом, снабженного жалом хвоста. Алекс резко отскочил назад, так что жало полоснуло в воздух буквально в сантиметре от его груди и, задрав штанину, выхватил из крепящихся к щиколотке ножен боевой нож. Монстр, осознав, что атака провалилась, не стал терять время и предпринял новую попытку. Резко пригнувшись к земле, он оттолкнулся всеми шестью конечностями и, взвившись в воздух на добрых три метра, атаковал наемника в прыжке. Однако в момент, когда тварь приземлилась, Алекса на старом месте уже не было. Наемник совершил курок вперед таким образом, что оказался у чудовища за спиной. И как только монстр припал к земле, резким ударом ножа перерубил ему верхнюю, самую узкую часть хвоста, отсекая ее вместе с жалом чудовище завертелось на месте, орошая все вокруг себя фонтаном желтушной крови. Но на этот раз уже Алекс совершил прыжок и, рухнув на тварь сверху, вогнал нож по самую рукоять чудовищу в область, которую условно можно было бы считать головой. Существо резко дернулось, пытаясь скинуть себя наемника. Но это ему не удалось, так как человек крепко обхватил бочкообразное тело твари ногами и, выдернув нож, снова вогнал его в усеянную шевелящимися волосками часть тела монстра. А затем еще и еще раз. Тварь дергалась из стороны в сторону, крутилась вокруг себя, но ей никак не удавалось избавиться от человека, который продолжал бить ее ножом, нанося удар за ударом. Алекс уже чувствовал приближающуюся победу, когда тварь вдруг резко метнулась к краю обрыва и вместе с ним сорвалась вниз. В Последний момент наемник попытался спрыгнуть с монстра, но не успел. Мир завертелся перед глазами. Три секунды в свободном падении сменились ударом о холодную воду, сопровождавшимся гулком шумом в ушах и пронизывающим холодом, с одновременно наступившей полнейшей темнотой. Наемник попытался рвануться к поверхности, но тут же ощутил, как что-то обвило его поперек тела и тянет на дно. К счастью, еще он почувствовал, как нож по-прежнему зажат в его руке. Осознавая, что в смертельных объятиях его держит именно раненый монстр и что он явно готов утонуть вместе с человеком, Алекс ухитрился развернуться к нему лицом и резко всадить свое оружие в самое основание тела твари, после чего со всей силой потянул клинок наверх, буквально распарывая чудовище. В таком положении не достигли дна. Тварю прямо не хотела сдаваться, но нож разрезал ее все больше и больше. И хватка монстра вдруг резко ослабла что позволило Алексу вырваться и устремиться к поверхности. Вынырнув, он закашлялся, судорожно хватая ртом воздух, после чего стал загребать в сторону берега. Дно под ногами наемника ощутил секунд через десять. А еще через примерно такой же промежуток времени он, покачиваясь, вышел из воды и устало опустился прямо на мокрый прибрежный песок – где несколько секунд переводил дыхание, приходя в себя после схватки. В какой-то момент Алекс осознал, что по-прежнему сжимает в руках нож. Задрав мокрую штанину, он вернул его в ножны на щиколотке, после чего хлопнул себя по поясу в поисках рации. К счастью, крепеж, при помощи которого та цеплялась за ремень, был выполнен по специальной системе, не позволяющей устройству сорваться с пояса иначе, как при зажиме специальной клавиши. Так что рация обнаружилась там же, где и должна была находиться». Кроме того, эта модель была водонепроницаемой, так что внезапное купание не должно было на ней никак отразиться. Алекс снял рацию с пояса и, зажав клавишу с электора, вышел в эфир. «Полина, прием!» «Алекс, слава богу!» Тут же послышался в эфире голос девушки, прорывающийся сквозь шум помех. «Нужно срочно эвакуироваться из дома. Я могу не успеть тебя забрать, а потому...» «Я уже эвакуировалась!» Внезапно огорошила его сообщением девушка. «Что?» «Нет времени, объясняй». Со мной все хорошо. Теперь слушай, как меня найти. Территория эко-кемпинга «Уральская звезда». Незадолго до этого. Полина сидела за кухонным столом, положив подбородок на сложенную ладонь, и гипнотизировала взглядом рацию, через которую общалась с Алексом. Рация молчала. И девушке ужасно хотелось схватить ее и попытаться вызвать любимого снова просто для того, чтобы услышать его голос и убедиться, что у него все хорошо. Но в то же время она знала, что делать этого нельзя. Алекс прямо сказал, чтобы она не вызывала его первой, а лишь отвечала на вызовы, если он выйдет в эфир сам. Причиной, скорее всего, служило то, что внезапный звук рации может в самый неподходящий момент нарушить наемнику маскировку, и Полина таким образом попросту навредит любимому человеку однако с каждой минутой, во время которой рация не отвечала и ожидание затягивалось, внутреннее желание нарушить указания, данные наемникам, становилось все отчаяние, И девушка отвлекала себя тем, что считала, сколько раз на корпусе рации мигнет зеленый индикатор, свидетельствующий о том, что устройство работает. Помогало не очень, но все же это было лучше, чем ничего. Сейчас на Наполине был надет походный костюм, в котором она присутствовала во время раскопок, Плюс ко всему прочему, она в точности выполнила инструкции, полученные от Алекса, касательно сбора провианта и прочих вещей. И сейчас на соседнем стуле стоял ее небольшой рюкзак, доверху забитый всем, что только могло в него поместиться, и что попадало под понятие вещей первой необходимости. Пистолет, которым оказался миниатюрный Глок-26, тоже был при ней и лежал на столе рядом с рацией, вызывая в девушке противоречивые чувства. С одной стороны, это была тревога, так как сам факт, что Алекс приказал ей вооружаться, говорил о том, что дела действительно обстоят самым серьезным образом, а им грозит вполне реальная угроза. С другой стороны, само наличие пистолета в текущей ситуации делало ее уже не настолько пугающей. Полина умела обращаться с оружием, конечно, не так хорошо, как Алекс, но уровню ее стрелковой подготовки могли бы позавидовать многие и ей уже приходилось стрелять. Причем не в картонную мишень, а в человека. Хотя назвать человеком того бандита, которого она подстрелила в доме Лешего несколько лет назад, было бы сильным преувеличением. Но все же опыт у нее был. И девушка не сомневалась, что в случае необходимости пустит оружие в ход без колебаний. Только вот делать этого ей совершенно не хотелось. Хотелось, чтобы все происходящее вокруг оказалось просто плохим сном, И сейчас ее разбудил запах крепкого кофе, который Алекс подал бы в ее постель вместе со свежей выпечкой. Как это было бы замечательно. Но реальность была неумолима. Где-то там, за стенами их жилища, обнаружились некие спящие. И теперь их отпуск оказался сорван. Полина ощутила внезапный прилив злости. «Черта вы спящие! Спали бы себе и спали дальше!» «Нет, обязательно надо было проснуться именно тогда», когда она с любимым мужчиной наконец-то выбралась в свою первую за долгое время поездку. Полина так хотела увести Алекса подальше от работы, которая, как она знала, держала его в постоянном напряжении и неизменно была связана с сильнейшим риском. И вот когда ей это удалось сделать, неприятности нашли их там, где, как ей казалось, их уж точно быть не может. Но даже в глухом уральском местечке, куда без вертолета-то не добраться, и то нашлись какие-то непонятные спящие – И Алекс, конечно же, занялся тем, что вступил с ними в противостояние. Ну, что за невезение? Звонок в дверь, звучащий как песенная трель экзотической птицы, заставил девушку вздрогнуть и вскочить с кухонного стула. Оказавшись на ногах, она первым же делом бросилась к двери и, лишь сделав несколько шагов, осознала, что Алекс не стал бы звонить, ведь у него есть ключ-карта. Эта мысль заставила ее замереть на месте – Но в тот же момент звонок повторился, и на этот раз он был гораздо настойчивее. Так как двери стены сейчас были переведены в режим непрозрачности, девушка не могла видеть того, кто находится у входа. Это было плохо. Но, с другой стороны, тот, кто к ней явился, тоже не имел возможности ее разглядеть. Возможно, если она не станет подавать признаков своего присутствия, то нежданный гость решит, что никого нет дома и уберется во свояси. Хотя... нет... В доме горел свет, а стеклянные двери и стены хоть и были переведены в режим, когда их поверхность становится матовой, но свет все же пропускали. Так что кто бы там сейчас ни явился, он точно знал, что в доме кто-то есть. Звонок затрезвонил в третий раз. На этот раз кто-то зажал кнопку и не отпускал ее добрых секунд 30, что вызвал у девушки очередной прилив паники. Полина вернулась к столу и, схватив рацию, несколько мгновений боролась с желанием вызвать наемника. «Нет». Алекс просил не вызывать его. Слух, словно для дополнительной убедительности, произнесла она и, нацепив рацию на пояс, взяла в руки пистолет, после чего, резко передернув затвор, достала патрон в патронник. Ощущение заряженного оружия подействовало успокаивающе. Хотя девушка все еще ощущала легкий мандраж, это уже была не паника. «Спокойно!» — слух тихо проговорила Полина. «Спокойно! Все под контролем! Это просто кто-то из персонала или археологов. Никакой угрозы нет!» Она глубоко вздохнула и преодолела расстояние, отделявшее ее от двери, спрятав руку с зажатым в нее оружием за спину. Щелкнула тумблером, сделав стекло прозрачным. Как только это произошло, Полина сразу же увидела того, кто столь настойчиво звонил в дверь» точнее будет правильнее сказать «ту», ибо сейчас за дверью виднелась Наталья Сергеевна Савицкая. Девушка как раз в очередной раз потянулась к кнопке звонка, но, увидев через ставшую прозрачную дверь Полину, застыла на половине движения, после чего подскочила непосредственно к сомкнутым дверным створкам и забарабанила по ним ладонями. «Полиночка, Полина, открой! Открой скорее!» «Наташа, что с тобой? Что ты хочешь?» Полина постаралась сделать свой голос спокойным, но получилось это не очень убедительно. Впрочем, судя по всему, наталья Сергеевне было сейчас не до того, чтобы оценивать, насколько спокойна Полина. Ибо сама она выглядела весьма нервно, если не сказать испуганно. «Они! Я не знаю, как объяснить!» Блондинка оглянулась куда-то назад, словно опасаясь, будто кто-то сейчас выскочит у нее из-за спины и нападет на девушку сзади. «Они ведут себя очень странно. Кто все...» «О чем ты говоришь, Наташа?» – взволнованно спросила Полина, однако дверь отпирать по-прежнему не спешила. «Все они, в том числе Валентин Петрович». В глазах девушки блеснули слезы. «Мне страшно, Полина. Мне кажется, с ними всеми что-то случилось. Пожалуйста, впусти меня, пожалуйста». Полина застыла в нерешительности. Алекс сказал ей, чтобы она никому не открывала. Очевидно, это было сделано с целью уберечь ее от какой-то опасности, и непонятно, от кого конкретно эта опасность могла бы исходить, но не от Наташи же в конце-то концов. К тому же это у Полины есть Алекс, готовый ее предупредить и защитить, а у Наташи никакого Алекса нету. Каково ей сейчас, если она вдруг поняла, что над ней нависла угроза? Разве будет правильно оставить ее в таком положении и не оказать поддержки? Это будет совершенно неправильно». Полина поняла это абсолютно точно и больше не колебалась. «Заходи!» Девушка коснулась клавиши отпирания дверей, и створки послушно расползлись в стороны. Наташа опрометью скользнула внутрь. «Закрой скорее!» Тут же попросила она. «Где Алекс? Ты что, одна?» Алекс отлучился, чтобы... Полина на секунду замялась, подбирая слова. «Чтобы разобраться с некоторыми вопросами». Говоря это, девушка по-прежнему держала руку за спиной, но Наталья казалась не обращает на это никакого внимания, что, впрочем, не было удивительно, ибо выглядела она действительно крайне испуганной. «Господи!» Наташа схватила себя за голову и принялась ходить из стороны в сторону. «Я надеялась, что вы вместе. А если его нет, если он ушел, то, может быть, он тоже... Он тоже встал... Что стал? Нахмурилась Полина, переключая тумблер, делающий стекла двери и стен снова матовыми. «Объясни толком, что происходит». «Стал как они!» – истерически выкрикнула блондинка, впечатывая в Полину полный страха взгляд. «Они! Все как роботы!» «Сначала я заметила это только у одного Дентона, после поездки, когда мы вернулись, и вы ушли к себе. У нас было совещание насчет того, как мы будем действовать в связи со сложившейся ситуацией. Профессор связался с нашим меценатом насчет того, чтобы нам сюда прислали респираторы». И тот неожиданно ответил отказом, чего с ним никогда не происходило. Сказал, что и так вложил в нас слишком много денег, так что не намерен более тратиться, и мы должны справляться теми средствами, что нам уже выделили. Профессор был явно обескуражен таким отказом. Все мы были, и только Дентон... Только Дентон вел себя как-то странно. Так, словно ему и дело нет до возникших у нас затруднений. Очень без эмоций, что ли? Потом он попросил Дениса проводить его до апартаментов. Сказал, что плохо себя чувствует и хотел бы отдохнуть. Денис, конечно же, согласился, и они ушли. А когда я в следующий раз увидела его, то он Он уже был совсем на себя не похож. Это выражалось не во внешности, а во взгляде, что ли, и в том, как он двигается и говорит. Одним словом, это действительно заметно, если знаешь человека в повседневной жизни. Словно оболочка осталась, а сущность полностью заменили. Наташа закрыла лицо ладонями и несколько мгновений стояла так, собираясь с мыслями. Затем я стала замечать подобное проявление у других членов группы. И даже у некоторых работников из числа персонала. Они все становились какими-то похожими. Манера говорить, манера держаться. Она внезапно стала у них словно одна на всех. Я пыталась понять, что происходит. Но чем дальше, тем больше мне становилось жутко. «И ты решила прийти к нам?» — спросила Полина. — Почему? «Не знаю!» – почти выкрикнула девушка, в глазах которой уже блестели слезы. «Возможно, потому что здесь Алекс. Я не могу сказать, что хорошо его знаю. Однако за тот период, что он был в нашей группе, у меня сложилось стойкое чувство, что он... Он из тех людей, которых... которых ничем не проймешь. Мне почему-то подумалось, что если и есть в ближайшей досягаемости мужчина, способный разобраться в сложившейся ситуации, то это именно он!» Наташа вытерла с глаз набежавшие слезы, и вдруг заметила в руке Полины пистолет. «Ой, что это у тебя?» «Это Глок, 26 шестая модель». Не моргнув глазом, отозвалась та. «Не бойся, это исключительно для защиты». «Настоящий?» Блондинка с подозрением покосилась на собеседницу. «Вполне себе да». «Не думала, что ты носишь оружие». Девушка была так удивлена, что, казалось, на секунду забыла о том, что ее так тревожило еще минуту назад. «Никто не думает. Впрочем, это пистолет не мой». Он принадлежит Алексу. Он постоянно с оружием. И даже в отпуск захватил с собой небольшой арсенал. Словно знал, что может пригодиться. Полина грустно улыбнулась. «Съездили, называется, в романтическое путешествие. Ничего не скажешь». «И ты умеешь...» Начала была Наташа, но Полина ответила раньше, чем та закончила свою мысль. «Стрелять?» «Да, умею. И довольно неплохо. Так что если нам вдруг начнет угрожать какая-то опасность, то я смогу нас защитить». Но, надеюсь, до этого не дойдет. Внезапно их разговор оказался прерван звуками рации, но это была не рация Полины. Звук доносился из устройства, принадлежавшего Наташе, которое она носила, зацепив за поясной ремень. Сначала это были просто помехи, а затем девушки разобрали слова, звучащие на ломаном русском. «Прием, прием! Меня слушать, Наташа! Меня слушать!» Обе девушки удивленно уставились друг на друга. Голос, звучавший по рации, принадлежащий Натали, явно был незнаком ни одной из них. «Кто это?» — с явной настороженностью в голосе спросила Полина. «Я понятия не имею». Блондинка сняла с пояса рацию и сейчас смотрела на нее абсолютно недоумевающим взглядом. «Этот канал выделен для общения между членами нашей экспедиции, но с тех пор, как все это началось, я не слышала ни одного голоса в эфире, словно все разом перестали пользоваться рациями». Вновь раздался в эфире странный голос. «Наташа, отвечать, пожалуйста. Срочно надо. Прием!» «Ничего не понимаю». Наталья вытянула руку с рацией в сторону Полины, словно бы признавая за ней лидерство и предлагая самой решать, что делать в сложившейся ситуации. Полина приняла устройство и после секундной паузы все же решилась ответить. «Кто в эфире? Представьтесь!» «Хорошо, что ответить!» Тут же прозвучал все тот же голос. «Вору Канга говорить!» «Предупреждать Наташа! Уходить срочно надо! Сейчас уходить! Дом оставлять и уходить!» «Мы никуда не пойдем, пока вы не объясните толком, с чего мы должны это делать!» — решительно сообщила в эфир Полина. «Мы даже не знаем, кто вы!» «Варуканга зла не жевать! Варуканга защитить! Варуканга помогать! Время совсем нет! Уходить надо! спящее здесь!» спящие нахмурилась Наташа. «Кажется, я поняла, кто это!» Павел с Денисом рассказывали о каком-то полоумном местном... То ли шамане, то ли еще ком-то, кто к ним приставал с разговорами о каких-то спящих и всем в таком духе. С учетом того, что здесь происходит, кто здесь полоумный, еще вопрос, задумчиво отозвалась Полина, после чего вновь вышла в эфир. «Чего спящим от нас нужно? Кто они вообще такие?» «Время мало, совсем мало. Спящие приходить, Наташа засыпать, Полина тоже засыпать, становиться спящими, уходить надо, ворок Анга встретить, все рассказать, сейчас надо, быстро». Полина посмотрела на Наташу и несколько секунд размышляла. «Уходим». Наконец решительно сказала она, после чего сняла с пояса рацию, которую вручил ей наемник и протянула ее девушке. «Следи за эфиром. Если на связь выйдет Алекс, передашь ее мне». «Но что?» Наташа запнулась, удивленно глядя на Полину, которая уже закидывала на плечи свой походный рюкзак и брала в руки кейс Алекса. «Куда же мы пойдем?» «Куда мы должны идти?» – тут же переадресовала ее вопрос Полина, обратившись в эфир к своему новоявленному координатору действий. «Из дома поверни левой сторона. Дальше прямо ходи. Ворук Анга встречать на дороге. Ворук Анга подкоп делать. Проход маскировать очень хорошо. Вы близко подходите. Я знак подавать». «Хорошо». Полина поравнялась с все еще обескураженной Натальей и вручила ей кейс Алекса. «Не потеряй. Теперь уходим. Но разве не лучше запереться здесь и вызвать помощь?» Внезапно заортачилась девушка. «Тут же вокруг сплошной лес. Куда мы пойдем? Да еще ночью. Ты же сама видела, что происходит, так?» Резко обернулась к ней Полина, чей тон -то внезапно стал жестким и командным. «Да или нет?» «Да?» Несколько опешила от такой перемены Наташа. «Ну так и чего мы должны здесь ждать? Пока с нами произойдет то же, что и с остальными жителями кемпинга? Ты этого хочешь?» «Нет», — вынуждена была признаться девушка. «Ну раз нет, то на выход» скомандовала Полина и нажала на клавишу открытия дверных створок. Те послушно расползлись в стороны, и девушка замерла. В нескольких метрах от входа в их с Алексом жилище стояла толпа примерно из 20 человек, состоящая из персонала кемпинга, среди которых был заметен в том числе и управляющий уральской звездой Артур. За спиной Полины Наташа издала тихий, испуганный вздох. Полина также ощутила резкий прилив адреналина, однако самообладание не потеряла – и лишь сильнее стиснула рукоять пистолета. Несколько секунд прошли в безмолвии, после чего Артур отделился от толпы и сделал шаг вперед. Полина заметила, что как только это произошло, он как-то странно поморщился, после чего снова отступил на полшага назад и с улыбкой посмотрел в глаза девушки. «Добрый вечер, Полина!» – произнес он. Голос Артура звучал знакомо, а до речи явно изменилась. «Что все это значит?» Не размениваясь на приветствие, строго спросила девушка. «У вас тут что, митинг?» «Ну что вы, какой митинг?» Расплылся в улыбке Артур. «Просто мы решили узнать, не нуждаются ли наши дорогие гости в чем-либо. Элементарное проявление заботы». «Дорогие гости ни в чем не нуждаются», — холодно отозвалась девушка. «Так что можете расходиться. Благодарю за работу». «Очень рад слышать, что наш кемпинг удовлетворяет все ваши желания». Однако, как управляющий данного заведения и ответственный за безопасность, хочу заявить, что нахождение с оружием на территории Уральской звезды недопустимо. Это прямо прописано в правилах нашего кемпинга». «Ох, какая жалость! Знаете, я не особо вчитывалась, что вы там пишете мелким текстом, так что могла этот момент упустить. Но раз так, то прошу прощения. И дабы и дальше не нарушать эти ваши правила, мы вас сейчас же покинем». В голосе девушки проскользнули нотки зло иронии. Однако, разговаривая таким образом с управляющим, Полина всего лишь хотела заставить себя не поддаться очередному приступу паники, который возник в ее душе при виде собравшейся возле входа в ее апартаменты толпы. Твердый, слегка ироничный тон голоса был этому подспорьем, хотя, конечно, и не мог полностью избавить ее от страха. «Вы хотите нас покинуть?» — лицо Артура сделалось наигранно удивленным. «Но как же так? Неужели мы все-таки чем-то вас расстроили?» «Да и куда же вы сейчас пойдете?» «На улице ведь ночь, а ближайший вертолетный рейс намечен лишь на завтрашний вечер. Боюсь, в данной ситуации вынужден настойчиво попросить вас не покидать нас». «Я тоже буду вынуждена», — холодно сообщила Полина и, подняв руку с оружием, направила ствол прямо на Артура. «Ну что вы, Полина, вы не станете стрелять в персонал, который всего лишь выполняет свои обязанности. Вы же прилично оде грохот выстрела» который Полина сделала чуть выше голов собравшихся, перебил слова Артура, заставив того умолкнуть на полуслове. «Я сказала, мы уходим», — твердо заявила девушка. «Либо по-хорошему, либо по-плохому. Выбирайте». Впрочем, ожидаемого эффекта добиться не удалось. Несмотря на выстрел, никто из собравшихся перед апартаментами людей даже не вздрогнул. «Стоит ли прибегать к насилию там, где в этом нет никакой нужды?» Лицо Артура по-прежнему выглядело безмятежным. «Но если таково будет ваше желание, вы можете попробовать. Только боюсь, что вам не хватит патронов на нас всех». Артур развел руками, словно извиняясь за этот факт. «Если вы думаете, что я шучу, то...» Начала была Полина, ощущая, как находившаяся под более-менее уверенным контролем чувство страха внезапно начинает отвоевывать все новые и новые позиции в ее сознании. Но Артур не дал ей закончить. «Не думай, что вы шутите, дорогая Полина!» Он вздохнул. Но я тоже совершенно серьезен. Вы останетесь здесь, с нами. И даже если ради этого нам придется пожертвовать некоторыми из нас, все равно результат будет один. Вы не покинете пределы Уральской звезды. У вас банально не хватит патронов, чтобы всех нас перестрелять. Модель оружия, которую вы держите в руке, имеет коробчатый двухрядный магазин на 10 патронов. Только что вы один потратили, следовательно, у вас их осталось всего 9». Это более чем в два раза меньше, чем нас здесь собравшихся. Но даже если у вас где-то припрятаны еще боеприпасы, вы не успеете перезарядиться. Мы вам этого не дадим. Так что, как видите, нет никакого смысла сопротивляться неизбежному». «Вы есть спящие?» – задала вопрос девушка, скорее для того, чтобы выиграть время для размышлений, нежели ради получения очевидного ответа. «Вижу, вы хорошо осведомлены», – покачал головой менеджер. «Что ж...» Хоть сами мы никогда себя так не называли, в целом вы угадали. «Что вам от нас нужно?» Полина по-прежнему продолжала удерживать Артура на мушке, однако ощущала, как от нервного напряжения рука, удерживающая оружие, начинает предательски подрагивать. «От вас нам нужны...» «Вы сами», — улыбнулся менеджер. «И желательно в как можно большем количестве. Мы не заинтересованы в сокращении числа особей вашего вида, подчиненных нам». Особенно особей женского пола. Для таких, как вы, у нас есть отдельный пункт программы ассимиляции. Я не стану вдаваться сейчас в подробности, однако вы и ваша подруга сейчас представляете для нас особый интерес. Особенно в связи с дефицитом женского пола в рамках данной локации. Вам выпадет великая честь, а потому я прошу вас оставить бесполезные попытки сопротивления и сдаться добровольно. Обещаю, что в этом случае для вас все пройдет совершенно безболезненно. А если нет, то наоборот, вы ощутите максимум физических страданий в наказании за непослушание. Решать вам. Даю 10 секунд на раздумье. 9, 8, 7. Полина услышала, как за ее спиной всклипывает Наташа, осознав при этом, что о чем бы ни болтала сейчас стоящее перед ней существо, сдаваться она точно не намерена. Да! В магазине Глок 26 осталось лишь 9 патронов. Но в кейсе Алекса были еще боеприпасы. Двери, стены, хоть и выполненные из стекла, скорее всего, по твердости приближены к автомобильному, нежели витринному. А значит, на то, чтобы прорваться через них, у врагов идет некоторое время, которого ей вполне хватит на перезарядку. А даже если и нет, все равно добровольно она в руки тех тварей не отдастся. Вот уже нет. Пусть засунут свою великую честь, или что они там собираются ей оказать, себе поглубже. Полина тщательно прицелилась Артура между глаз. Неизвестно, повлияет ли на толпу ликвидация лидера. Возможно, что и нет. Но попробовать определенно стоило. Однако за секунду до того, как усилие пальца на спусковом крючке стало таким, чтобы произошел выстрел, вновь ожила рация Наташи, которая сейчас была зажата в руке Полины. «Слушать меня! Стрелять не надо! Людей можно спасать! Не надо убивать! Совсем не надо!» В тот же момент толпа, до этого момента стоящая неподвижно, резко отшатнулась назад. Артур также резко попятился, и на лице его возникла гримаса, словно при резкой зубной боли, и Полину внезапно осенила догадка. «Наташа, быстро бери рации, которые стоят на зарядке. Обе!» «Что?» «Рации! Тащи сюда! Живо!» «А да, да, сейчас!» Окрик подействовал на Наталью, и она метнулась вглубь помещения. Через несколько секунд девушка услышала за спиной приближающийся шум помех и вскоре боковым зрением увидела Наташу с обеими рациями в руках. Толпа при этом попятилась еще дальше, отдалившись на добрый десяток метров. «Сделай звук на максимум. После цепляй их обе на пояс рядом с той, что я тебе дала. Хорошо?» Наташа, приняв для себя, что рассуждать и что-то выяснять сейчас не стоит, теперь просто выполняла команды, безоговорочно приняв лидерство Полины. «Теперь бери кейс Алекса, иди за мной!» Полина сделала шаг навстречу отступившей толпе, и как только подруга последовала за ней, толпа вновь отшатнулась назад. «Они... они отступают?» Голосом, в котором в одинаковой пропорции смешались радость и удивление, выкрикнула Наташа. «Да, но это не повод тут задерживаться», резонно заметила Полина. «Идем кеби. Сопровождаемые молчаливыми взглядами толпы спящих обе девушки, держась поближе друг к другу, двинулись в сторону электромашины, которая стояла неподалеку. «Водить умеешь?» – спросила Полина. «Да. Тогда прыгай за руль». Блондинка подчинилась и быстро уселась на водительское сиденье, в то время как Полина, продолжая держать оружие направленным в сторону толпы, разместилась рядом. «Поехали. Бери левее и держи направление вон туда». Полина свободной рукой указала Наташе курс. Та послушно кивнула и двинула электрокеби в указанном направлении. Как только это произошло, толпа пришла в движение и, перейдя на бег, Двинулась за транспортом девушек, не приближаясь, но и не удаляясь, идеально выдерживая дистанцию воздействия шума от рации. «Они нас преследуют!» – панически провозгласила Наташа, оборачиваясь назад. «Смотри на дорогу!» – осадила ее Полина. «Они не могут подойти к нам ближе, чем на определенное расстояние». «Да кто они все такие? Что вообще тут происходит?» Девушка явно была близка к истерике. «Что за спящие? Это какая-то секта?» Доберемся до нашего таинственного координатора, у него и выясним, — отозвалась Полина, в момент, когда они уже выехали за пределы основной территории и двигались по извилистой туристической дороге. — Ты только смотри, чтобы мы в забор не влетели, он вроде как под напряжением. — Машина! Впереди машина! — воскликнула Наташа. Полина посмотрела вперед и действительно увидела впереди яркий свет фар, явно не принадлежащий электрокебе. В этот момент рация в ее руке вновь ожила, и до девушек долетел голос воруг Анга. «Здесь тормозить! Дальше не ехать! Полина, Наташа, тормозить здесь!» «Останови!» – скомандовала Полина. И Наташа тут же ударила по тормозам, заставив Кеби замереть посреди дороги. Машина впереди тоже остановилась, продолжая слепить их фарами. И сейчас Полина осознала, что это был один из модифицированных уазиков, в котором они ездили на место раскопок сегодня утром. «Может, это тот, кто общается с нами по рации?» – спросила Наташа, имея в виду перегородивший дорогу УАЗик. «Сомневаюсь», – выразила свое мнение Полина. «А если нет, то куда нам теперь?» – вопросительно выкрикнула полиограф, однако на этот раз Полине не пришлось ломать голову над ответом. Так как в этот момент одна из плит, которыми была выложена дорога, приподнялась над общим уровнем дорожного полотна и посредством чьих-то рук с лязгом сдвинулась в сторону, открывая взору девушек прямоугольный лаз под землю, из которого вскоре появилась голова человека в странном головном уборе. Сюда! Скорее! Ворук Анга проведет! выкрикнул человек и призывно махнув рукой снова скрылся под землей. Идем! Коротко бросила Полина, выпрыгивая из транспорта и бросаясь в сторону лаза. «Заряд аккумулятора в рациях не бесконечен!» Наташа поспешила за ней, опасливо косясь на толпу людей, которая заполнила огороженную забором дорожку туристического пути и молчаливо взирала на них, не приближаясь ближе. Полина остановилась возле темнеющего лаза, который сейчас выглядел непроглядно черным. Однако в тот же момент где-то внизу замелькал луч фонарика, озаривший земляной пол и стены – и решиться на спуск стало значительно проще. «Давай!» – Полина кивнула Наташе на лаз. «Страшно!» – жалостливо отозвалась та. «Не бойся! Держи мою руку, я помогу тебе слезть! Я сразу же за тобой!» На этот раз девушка не стала применять приказной тон, решив, что Наташа уже достаточно прониклась ее авторитетом, и мягкое обращение может быть не менее эффективно. Это сработало. Наталья послушно села на край дыры и при помощи подруги спустилась вниз. Полина обернулась на молчаливую толпу, после чего внезапно даже для себя самой показала ей средний палец, а затем скользнула следом за своей новой подругой, полностью скрывшись из виду.